100 нескучных историй. Признание. Немецкая девушка зарабатывала на жизнь себе и своим родителям уроками и игрой на фортепиано. Желая привлечь клиентов, молодая пианистка выдавала себя за ученицу Ферренца Листа знаменитого венгерского композитора и музыканта. Шло время, и вот однажды в их город с концертом приехал сам Ференц-лист. Девушка испугалась, ведь теперь ее обман обнаружится, и тогда они с родителями могут остаться без куска хлеба. Что же делать? Остается только одно... Набравшись храбрости, наша пианистка отправилась к Листу и со слезами на глазах призналась во всем, что она делала. Великий композитор внимательно выслушал исповедь, после чего попросил плачущую девушку показать ему свои музыкальные способности. Немного успокоившись, пианистка начала играть. Несколько раз по ходу игры Лист останавливал ее, чтобы указать на ошибки и дать пару важных советов. «Что ж, моя дорогая», — сказал он, когда музыка стихла, — «теперь вы действительно вправе называться моей ученицей». «И еще. Я приглашаю вас принять участие в предстоящем концерте. Можете рассказать всем своим знакомым, что первую часть концерта играть будете вы, а вторую — ваш учитель Ференс Лист». В Библии для нас есть такое обещание. Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Даже если мы только назывались христианами, но на самом деле не были настоящими христовыми учениками, никогда не поздно стать таковыми. Достаточно лишь раскаяться, и от всего сердца обратиться к Христу. А уж он со своей стороны будет только рад стать нашим учителем и другом.